Пеллом Гренвилл Вудхаус. Арчибальд и массы. Возьмем социализм. Вдумчиво заметил кружка Портер. Куда ни пойдешь, он тут как тут. Видимо, вошел в моду. Говорили мы, собственно, о свекле. Ничто не предвещало этих слов, но за всегда и привала легко меняет тему. «Мы летаем, мы порхаем, мы, как выразился образованный джин, можем буквально все, словно жена Цезаря. Мгновенно изменив курс мысли, мы занялись новым предметом». «Да уж», — согласился светлое пиво, — «что верно, то верно». «Куда ни пойдешь?» — поддержал их обоих пиво покрепше. «Наверное, что-то в нем есть». «Нехорошо все-таки, мы тут живем, а кому-то не на что выпить». Мистер Мулинер кивнул. «Именно так заметил он», — думал мой племянник Арчибальд. «А он что, социалист?» «Побыл немного». Светлая пиво наморщил лоб. «Кажется, — припомнил он, — вы о нем говорили. Это же он бросил курить?» «Нет, это Игнатий». «Ага, значит, он служил у епископа?» «Нет, то Августин». «Вижу, у вас много племянников. Хватает». Что до Арчибальда, напомню, он кудахтал лучше всех в Лондоне. Ну, конечно! И обручился с Аврелией Кэмерли. Да-да, к началу нашей повести он был самым счастливым человеком в своем почтовом отделении. Однако, как это не печально, тучи собирались, и буря едва не утопила утлый челнок любви. Немного обрученных пар Начали так хорошо, как Арчибальд с Аврелией. Даже циничный свет поневоле признал, что их ждет счастливый, прочный брак. В любовном союзе главное единство вкусов, а они, у них оно уже было. Арчибальд любил кудахтать, Аврелия слушать кудахтанье. Однажды блаженный охрипший племянник мой шел домой, чтобы переодеться к обеду как вдруг на его пути встал обтрепанный субъект и сообщил, что три дня в рот не брал хлеба. Арчибальд немного удивился. В конце концов, он не врач. Но случилось так, что недавно он не мог взять в рот даже хорошего сыра. А потому уверенно ответил. «Это ничего, но заложило от простуды». «Ну прям!» — возразил незнакомец. «У меня чехотка, сухотка, больная жена, пятеро детей и никакой пенсии» хотя я служил семь лет. Сами понимаете, интриги. Хлеба я не ел, потому что купить не на что. Послушали бы вы, как плачут мои детки. С удовольствием, — сказал учтивый Арчибальд. А вот насчет хлеба, он дорогой? Ну, понимаете, бутылка дороже, а если в разлив, еще туда-сюда. Ну, тоже не даром. Пятерки хватит, перебьюсь. До свидания, — сказал Арчибальд. Встреча эта произвела на него глубокое впечатление. Я не скажу, что он призадумался. Думать он в сущности не умел, но все же ощутил, что жизнь сурова, и с этим ощущением пришел домой, где Лакеево Медоус принес ему графин и сифон. «Медоус», — осведомился мой племянник, — «вы сейчас заняты?» «Нет, сэр». «Тогда поговорим о хлебе. Знаете ли вы, что у многих его нет?» «Знаю, сэр». В Лондоне царит бедность. Нет, правда? Еще какая, сэр? Съездите в Ботлтон ист услышите глаз народа. Народа? Вот именно, сэр. Называется массы. Если вас интересует страдалец-пролетариат, могу дать хорошие брошюры. Я давно состою в партии Заря Свободы. Как явствует из названия, мы предвестники революции. Это как в России? Да, сэр. — Убийства всякие, а не, сэр. — Шутки шутками, — сказал Арчибальд, — а себя заколоть я не дам. Ясно? — Ясно, сэр. — Ну, тогда несите брошюры. Полистаю. — Если знать Арчибальда, как я, — продолжал мистер Мулинер, — трудно поверить, что его, скажем так, разум совершенно переменился от этих самых брошюр. Я даже не думаю, что он их прочитал. Вы же знаете, что такое брошюра. Разделы, подразделы, пункты, подпункты. Если ей придет в голову сочетание слов «основные основы принципов дистрибуции», она удерживаться не станет. Гораздо вероятнее, что его обратили речи в медоузы. Как бы то ни было, к концу второй недели племянник мой стал другим человеком. Поскольку от этого он погрустнел, Аврелия быстро заметила неладное – однажды, когда они танцевали в крепчатой уховертке, она прямо сказала, что он похож на недоваренную рыбу. «Прости, старушка», — отвечал Арчибальд, — «я думаю о положении в Боттлтон-Ист». Аврелия на него посмотрела. «Арчибальд», — предположила она, — «ты выпил». «Ну что ты», — возразил он, — «я размышляю. Посуди сама. Мы тут танцуем, а они...» Разве можно танцевать, когда эти самые условия дошли, бог знает до чего? Сталин танцует, Макстон танцует, а как насчет Сидни, лорда Пасфилда? Аврелия не поддалась. — Да что на тебя нашло? — опечалилась она. Такой был веселый, смотреть приятно, а сейчас туча тучей. Изобразил бы лучше курицу. — Разве можно изображать кур, когда страдалец-пролетариат, «Кто? Страдалец-пролетариат. Это еще что такое? Ну, сама понимаешь, страдалец-пролетариат. Да ты его не узнаешь, если бей его подать в белом соусе. Что ты узнаю? Медоус мне все объяснил. Вот, посмотри. Одни, скажем, я, бесятся с жиру, а другие — это массы, сидят без хлеба. Им очень плохо, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Может, до завтра проспишься? Кстати, куда мы завтра идем?» «Прости, старушка!» — смутился Арчибальд. «Я как раз собирался в Боттлтон-Ист, к этим самым массам!» «Вот что!» — сказала Аврелия. «Завтра ты придешь ко мне и изобразишь курицу!» «Разве сэр Стаффорд Крипс изображает всяких кур?» «Не придешь — все кончено!» «Ну, ты понимаешь же массы!» Хватит, — Холодно, — сказала Аврелия. — Кажется, все ясно. Если ты завтра не придешь ко мне, можешь искать другую невесту. Я не капризна, не строптива, но в жизни своей не выйду за городского сумасшедшего. Однако племянник мой решил, что идти надо. Когда он излагал свои мысли Медаузу, тот сурово заметил. — В нашем деле всегда есть жертвы, товарищ. — Да уж, как не быть печально, — произнес Арчибальд. Вообще-то, лучше бы кто другой. Ну, ладно. А вот напиток вылите. Бывает время, когда нужно что-то покрепше. Скажите, докуда долить, товарищ? Ну, главное, поменьше содовой. Племянник мой, как все мулинеры, честен и правдив. А потому прямо вам скажет, что ботл ист его разочаровал. «Как-то там весело», — скажет он. «Как-то шумно, что ли». Надеешься увидеть тусклый ад, а тут просто ярмарка какая-то. Куда ни взгляни, бойкие дамы лихо окликают друг друга. Шустрые кошки снуют среди мусорных баков. Из кабачков раздается музыка. Дети в немыслимом количестве не столько плачут, сколько скачут. Словом, все исключительно похоже на бал в Национальном клубе либералов. Но Мулинера не поймешь. Племянник мой пришел, чтобы утешить страдальцев и решил их утешить хоть бы что. «Где-нибудь», — думал он, — да затаилось голодное дитя, и впрямь, когда он свернул в проулок, там обнаружился мальчик, подкидывавший ногой консервную банку. Лицо его было угрюмо, манера мрачна и сдержана. Строго говоря, он не плакал. Видимо, отдыхал. В мгновение ока племянник схватил его за руку и втащил в булочную, а там, купив хороший хлеб, сунул ему, сердечно прибавив. Хлеб! Мальчик попятился и стал еще мрачнее. «Даром», — заверил Арчибальд, — «от меня. Я тебе дарю хлеб, хороший». Нежно погладив мальчика по головке, он поспешил уйти, опасаясь благодарности, но через два шага что-то твердое угодило ему прямо в макушку. Подумав о молниях, крышах и взрывах, он заметил, что вблизи, по канаве, катится злосчастный хлеб. Заметим, что мальчик рассердился. Сперва он подумал, что племянник мой не в себе, но, увидев на полке шоколад, конфеты и жвачку, немного ожил. В конце концов, думал он, конфета — это конфета, кто бы ее не купил. Ну, дальше вы знаете. Надо ли удивляться, что он обиделся? А Боттлтон из чувства не расходится с делом. Арчибальд не сдался. Он поднял хлеб и, сверкая взором, кинулся в вдогонку. За всю историю лондонского Ист Энда никто еще не творил добро с таким отчаянным рвением. Но, честно, жизнь в бедных кварталах способствует быстроногости, к тому же несчастное дитя лучше знало местность. Наконец она исчезла во тьме, а запыхавшийся Арчибальд остался стоять, ощущая лишь одно: потребность в прохладительном напитке. В самом баре есть что-то такое усмиряющее смятенные чувства. Могучий запах напитков, гулы гам заботных споров о погоде, политике, королевской семье, собачьих бегах, налогах на пиво, ценах на фрукты, боксе и вере исцеляют сокрушенное сердце. Уже входя в гуси огурец, Арчибальд ощутил, что благодушие к нему вернулось». Неужели, думал он, какой-то противный мальчишка может изменить наше мнение о массах? Скорее всего, его не одобряют, если вообще не изгнали из общества. Судить по нему о страдальце точно то же, что судить о фешенебельных кварталах по Кларенсу Гризли, известному под кличкой Отрава. Нет, массы в порядке. Сердце его снова сжалось от любви к ним, и он решил, что по меньшей мере надо бы их угостить. С этой целью он подошел к стойке, а там, вспоминая вестерны, обратился к человеку в рубашке с засученными рукавами. «Ставлю всем!» — сказал он. «Чего?» — спросил собеседник. «Пусть назовут напиток». «Нет, что он мелит-то?» — огорчился все тоже собеседник. «Да, господи!» — немного растерялся племянник. «Это же так просто! Я хочу угостить этих страдальцев. Поднесите им, а я заплачу». — сказал тип с рукавами. «Теперь ясно». Теперь даже очень понятно. Слух о том, что среди них появился человек Фонтан, произвел приятное впечатление. Приветливость и так немалая заметно возросла. И хозяин Пира оказался в окружении почитателей. С каждой минутой он лучше думал о массах. Вот смотрите, в клубе труднее его никто толком не слушал. А здесь просто жить не могли без его советов и мнений. Да. Именно в массах нашел он духовных братьев. Мадам Рекамье поняла его чувства. Эти хозяйки салонов знали, как приятно быть центром блистательного круга. Вполне возможно, что первые полчаса оказались самыми счастливыми, какие у него только были. Простые, честные души на наперебой убеждали племянника, что он не просто хозяин пира, но и учитель, наставник, мудрец». Осушая стакан за стаканом, они ждали, как разрешит он их маленькие споры. Заверив одного, что дочь, скорее всего, пойдет не скоро, он сообщал другому, что правительство при всей своей глупости вреда причинить не хочет. Человеку в кепке он объяснял, как обращаться к герцогине на небольшом частном пикнике. Человека с перебитым носом он вводил в проблемы апостольского преемства у Абиссинской церкви. Каждое слово встречало одобрить игул. А в перерывах кто-нибудь наливал себе лишний раз, чтобы выпить за его здоровье. Судя по тому, что он не рассказывал, это превращалось в истинный пир любви. Но все на свете кончается. А Арчибальду показалось, что надо кончать и пир. Он полюбил этих страдальцев, но где-то ждут своего часа другие, и он просто обязан идти к ним. Заказав по попоследнюю, он сунул руку в карман, но ничего не нашел. По-видимому, платя за хлеб, он оставил кошелек на прилавке, а булочник из сильных суровых людей, которым мы обязаны своей славой, не счел нужным указать ему на оплошность. Меня занимает психология, и, слушая рассказ, я отметил, что племянник мой не огорчился. Лесть и хвала так одурманили его, что он отнесся к делу с мягким юмором. «Да», — думал он, — «над ним добродушно посмеются». Он не в претензии. Подхалимский хихикнув, он сообщил о положении дел и собирался уже продиктовать имя и адрес, когда увидел довольно близкий аналог той революции, о которой с чувством говаривал Медоуз. Он разглядел сквозь пары, что человек с рукавами сперва навис над стойкой, а потом поплевал на ладони. «Поймем и человека», С полагал он, что выпить, не заплатив, чайшее зло. Пол пинты и то вызывали в нем темнейшие страсти, а тут выпивка приняла эпические масштабы, словно здесь, в Ботлтон-Ист, творилась сама история. Племянник сказал мне, что у человека оказалось шесть рук, но это утверждение я приписываю естественным страхам. Ссылался он на то, что его схватили за шкирку, за оба локти, за обе ноги из-за от брюк. Как бы то ни было, его встряхнули, как микстуру, после чего, пролетев сквозь вечерний воздух, он ударился о мостовую, подскочил, ударился снова, ударился рикошетом о что-то гладкое и опустился в канаву, попав щекой прямо на бывшую рыбу, судя по всему треску, а может и палтуса. Пробыл он там недолго. Рассказывая вам наши семейные предания, я неизменно удивляюсь тому, что в час опасности мулинер остается мулинером, то есть мужем при мудрости и силы. Правдолюбие не позволит назвать Арчибальда разумным, но даже он, завидев недавних почитателей, вскочил и нырнул во тьму, словно спугнутый заяц. Какое-то время он слышал топот, мимо пролетело яйцо, но все же он ушел от погони и предался размышлениям. Нетрудно представить, что милости в них не было. Сэр Стаффорд Крипс их осудил бы. Сталин, скорее всего, поджал бы губы. Любовь к страдальцу исчезла и испарилась. Арчибальд говорил мне, что в те тяжкие минуты шептал, да чтоб он лопнул, имея в виду пролетариат. Измученным массом он желал примерно того же. Вспомнив, что ради этих мерзавцев он предал великую любовь Племянник мой едва удержался от того, чтобы припасть к фонарю и поплакать. Передохнув, он пошел дальше, надеясь выбраться из этих жутких мест в цивилизованное пространство, где люди — это люди, а если кому-то из них не хватит денег, можно подписать счет. Трудно себе представить, что метр схватит вас за шкирку и выкинет на пикадили. Да, племянник мой стремился в фешенебельные кварталы, как лань на источнике вот. но дороги не знал. Когда он спросил у полисмена, как пройти на Пикадилли-серкус, тот неприятно на него посмотрел, заметив при этом, а ну давай, уматывай. Да, племянник мой стремился в фешенебельные кварталы, как лань на источнике вот. но вот дороги точно не знал. Минут через двадцать он понял, что очень хочет есть. Собственно, он так и думал тут пообедать. Оказать честь этим массам, но из-за мальчишки с хлебом как-то отвлекся. Ничего особенного он не ждал. Чашечка бульона, нет, сперва немного семки или, скажем, дыни. Потом бульон, форель, куриное крылышко, суфлея какое-нибудь и спасибо. Словом, он хотел есть. Внезапно он заметил, что стоит у какого-то заведения, и через немытые стекла разглядел два покрытых клеенкой стола. За одним уронив голову на руки, сидел неопрятный субъект. Другой был свободен, если не считать ножа и вилки, обещавших богатый пир. Племянник мой стоял и смотрел, снидаемые волчьим голодом. «Да, пир, но не для него, ведь у него нет денег». И тут, как все мулинеры, в судьбоносную минуту он обрел нежданный разум. Словно в блеске молнии он вспомнил, что на цепочке, касаясь сердца, висит медальон с портретом Аврелии, и цепочка эта из платины. Колебался он десять секунд. Через полчаса Арчибальд отодвинул тарелку и глубоко вздохнул. От сытости, не от горя. Вообще чувства его умягчились. Он жалел, что позволил себе немилосердные мысли. В конце концов, думал он, попивая пиво и светясь после обеденной милостью. Можно понять, и массы страдают, как не знаю кто, выпьют раз в сто лет. И что же? У благодетеля нет денег. Конечно, они испугались, что придется платить самим. Понял он и человека засученными рукавами. Заходит незнакомец, ставит напитки, не платит. Что же делать? Нет, что же делать? По неволе растеряешься? Словом, он обрел сладость и свет, и в такой мере, что, окажись он у себя на корк стрит чувства его были бы прежними. Однако ему еще предстояло то, что лишило массы последних шансов на его любовь. Кажется, я говорил, что за соседним столиком сидел, а в каком-то смысле и лежал. Неопрятный субъект. Теперь он начнулся и смотрел на племянника таким взором, словно тот ему не нравится. Но, вероятно, так оно и было. Арчибальд носил воротничок, немного помятый к тому времени, но воротничок, а он их не любил. Чего сидишь? Осведомился он. Арчибальд вежливо объяснил, что только что съел бивное. Эй, сказал субъект. Вырвал, значит, у голодных сирот прямо изо рта. Нет-нет, заверил Арчибальд, мне его подали прямо сейчас. Честное слово, я бы в жизни не стал есть отбивную, недоеденную сиротой. А форсу-то форсу воротничок напялил. Это форс? Ну? Арчибальд растерялся. — Простите, пожалуйста, — сказал он, — если бы я знал, что вы это так примете, я бы его не надел. Вообще-то он не крахмальный, мягкий такой. — Хотите, сниму? — Да ладно, — смягчился субъект. — Чего там носи, пока не сдернут? — Дождетесь, полетят эти воротнички. Арчи удивился. — Воротнички? — Я думал, головы? — С головами вместе. — Можно будет играть в футбол? — пошутил мой племянник. Это кому? оживился собеседник. Тебе, что ли? Не, -е -е, голова точья. То-то. Так и скачут, так и скачут. Если вы не возражаете, попросил Арчибальд, поговорим об этом позже. «У -у -у. Ну, все-таки после обеда. Обедает он. А сироты! Нет-нет, я уже объяснил. Ладно, опять смягчился субъект. Тогда лопай. Простите. «Давай-давай, а то нечем будет. Голову-то оттяпают». «Да я все съел?» «Не-а». «Съел? Ну прям! Вон сколько сала!» «А я его не ем». «Не ешь?» «Нет». Человек встал и направился к Арчебальду. «А ну, жри!» – заорал он. «Это видно или дело? Сала он не ест!» «Да я...» «Меня мать учила, все доедай, не оставляй сала на тарелке». «Лопай!» «Да вы послушайте! Лопой! Положение было сложное, и Арчибальд это понял. Судите сами. Один носит воротнички и не любит сало, другой любит сало, но не воротнички. Словом, племянник мой очень обрадовался, когда кто-то вбежал в комнату. Но радость оказалась недолгой. Новоприбывший был никто иной, как человек с рукавами. «Да, господа, словно путник пустыни». Арчибальд просто кружил и вернулся в тот самый гусь огурец, к человеку, которого не думал встретить в этой жизни. «Чего орете?» – осведомился тот. Неприятный субъект мгновенно преобразился, сменив угрозы на тихий плач. Сала не ест!» – плакал он в пепельницу. Сала, понимаешь, не ест! Воротничок напялил, а сала? «Да плюньте вы!» Начал человек с рукавами, обращаясь к Арчибальду, но внезапно утратил ту приветливость, которая присуща гостеприимному хозяину. Он хмыкнул, хрюкнул и тихо вымолвил. «Вот это да! Тот самый!» После этого он поплевал на ладони. «Минуточку!» — сказал Арчибальд. «Послушайте!» «А чего я делаю?» — откликнулся субъект. «Слушаю!» «Да! Так ему!» — прибавил он, услышав крохот. «Сало он не ест!» В то время ночи, когда часы, если они правильные, показывают ровно три, перед домом 36А по улице Парк-Лейн послышалось робкое кудахтанье. Покаянный, усталый, нелюбящий масс, пламенно любящий невесту, мой племянник начинал свой коронный номер. Аврелия велела прийти, он и пришел. Поначалу шло туговато. Потом он разыгрался. Голос обрел выразительность, силу и все то, что обращает подражание курицы в произведение искусства. Вскоре стали открываться окна, высовываться головы. Кто-то звал полицию. Мир снисходит к влюбленным, но не тогда, когда они изображают кур по ночам. Наконец явился закон в лице главного констебля. «Это что такое?» – спросил он. Куд кудах, отвечал Арчибальд. То есть как? Кудах, кудах, кудах, рассыпался трелю мой племянник. Пришла та минута, когда нужно бежать круг. Констебль, опустивший руку на плечо, этому мешал. Арчибальд легко отпихнул его. И в это самое время открылось окно. Прекрасная врелия спала крепко. И услышав первое куд кудах, решила, что это ей снится. Теперь, когда она проснулась, Душу ее затопила волна облегчения и любви. «Арчибальд!» — скричала она. «Неужели ты, старый гад?» «А кто же еще?» — отвечал племянник, прерывая представление. «Иди сюда, выпей!» «Спасибо, с удовольствием!» — сказал Арчибальд. «Нет, прости, кажется, не могу». «Почему?» — полисмен схватил. «И не отпустит!» — развил его мысль констебль достаточно мрачным тоном, ибо живот у него еще ныл. «Не отпустит!» — перевел Арчибальд. «Теперь я, наверное, приду. Когда, начальник?» «Через две недели без обжалования!» — отвечал тот. «Нападение при исполнении!» «Через две недели!» — сообщил Арчибальд уже издали. У «Четырнадцать дней! Скажем так, полмесяца!» «Я тебя жду!» – закричала Аврелия. «Что ты делаешь?» «Жду!» «Значит, ты меня любишь?» Голос уже его едва был слышен. Констебль шел быстро. «Да!» «Не слышу!» «Да!» – взревела Аврелия. Ее измученная глотка понемногу отдыхала. Издали донеслось едва слышное. «Вот куда?» сообщившей ей, что он все понял. Улица закрыла окна и пошла спать.